Комментарии. Лицом к лицу. В 1958 году впервые состоялась встреча Чингиза Айтматова с всесоюзным читателем. К московской декаде киргизского искусства и литературы во Фрунзе вышла на русском языке первая книга Чингиза Айтматова «Лицом к лицу». Одновременно повесть печатается в журнале «Октябрь», номер третий, за 1958 год. Перевод текста с киргизского осуществил Дроздов. На киргизском языке повесть вышла в 1957 году в журнале «Советик Кыргызстан». Книга вызвала ряд откликов. Известный киргизский поэт Маликов говорил о таланте Чингиза Айтматова как о явлении исключительном. Критик Воронов отмечает, что в этой ранней повести Айтматова присутствует почти все, что отличает его зрелую прозу. Лебедева в книге об Айтматове пишет, что повесть «Лицом к лицу» резко отличается от написанного автором ранее, знаменуя новую, более высокую ступень творчества. Джамиля. Повесть впервые опубликована на русском языке в журнале «Новый мир» номер 8 за 1958 год в переводе Дмитриевой. В 1959 году повесть выходит отдельной книгой в издательстве «Правда». Джамиля принесла Чингизу Атматову широкую популярность. Она многократно переиздавалась, вышла во Франции. В 1959 году в переводе Луи Рагона. Затем переиздавалась несколько раз. Когда в сентябре 1961 года перевод Джамили на французский печатался в «Юманите», тираж газеты превышал 200 тысяч экземпляров. В ГДР – 1960 год, в Италии – 1961 год и в других странах. Режиссер Поплавская сняла по повести Айматова фильм «Джемиля». Композитор араухвергер написал оперу «Джемиля» «Ты – песня моя желанная». Повесть вызвала большое количество откликов, причем в самой Киргизии Некоторые отнеслись к ней критически. Воронов пишет. Сейчас трудно представить, сколь дерзко выглядели сюжеты двух первых повестей Айтматова «Лицом к лицу» и Джамиля. В первой писатель изобразил киргизского солдата-дезертира. Во второй – молодую женщину, которая во время войны, когда муж находился на фронте и после ранения лечился в госпитале, решилась изменить ему. И открыто, на глазах своих односельчан, уйти из родного Аила со своим любимым. Даже для русского читателя это было непривычно, смело, художнически рискованно. Азис Салеев рассказывал в дружбе народов в 1961 году: У нас в республике раздались голоса. Как это мол так? Муж сражается на фронте, а жена полюбила другого. И ушла с ним. Не полагается так показывать нашу жизнь и наших людей. Да и не в характере киргизской женщины поступать подобным образом. Однако читатели поддержали автора. Айтматов говорит, написав повести джемеля то полег мой в красной косынке, я ежедневно получал десятки писем. В общей сложности это наверняка были сотни, даже тысячи. Подробнее о повести «Смотри, Гачев. Любовь. Человек. Эпоха». Рассуждение о повести Джемиля Айтматова. Москва. Советский писатель. 1965 год. Лебедева. Повести Чингиза Айтматова. Москва. Художественная литература. 1972 год. Воронов. Чингиз Айтматов. Москва. Советский писатель. 1976 год. Луи Арагон, прочитав Джамилю, назвал ее самой прекрасной на свете повестью о любви. В 1963 году За повесть Джамиля, Первый учитель Верблюжий Глаз Тополек мой в красной косынке Чингиз Айтматов удостоен высокого звания Лауреата Ленинской премии. Тополек мой в красной косынке Впервые опубликовано в переводе автора на русский язык в журнале «Дружба народов» в 1961 году, номер 1, на киргизском языке, в журнале «Алатоу» и в сборнике «Млечный путь», 1963 год. Повесть многократно переиздавалась, вышла во Франции и ГДР, 1964 год, в Испании. 1967 год и других странах. По мотивам повести написано оперета Рудянского «Край тюльпанов», в Большом театре поставлен и с большим успехом шел балет «Осель». Повесть вызвала ряд положительных откликов в печати. Смотри – упоминавшиеся работы, сравнивая различную трактовку повести Лебедевой и Гачевым. С точки зрения психологической – Коллизия в топальке более сложная, чем в Джамиле. В конфликт втянуты более сложные характеры. Они проявлены полнее в нелегкой драматической ситуации. «Батимир», «Асель» и «Ильяс» живут по высшим нравственным нормам, пишет Воронов. О популярности повести среди читателей красноречиво свидетельствуют приведенные выше слова автора о тысячах писем откликов. Повесть удостоена в 1963 году Ленинской премии. Верблюжий глаз. Повесть опубликована в журнале Новый мир номер 2 за 1961 год в переводе на русский Дмитриевой. В 1962 году советский писатель выпустил сборник Верблюжий глаз. На киргизском языке существует ранняя редакция под названием «Висячий мост» в Советик, Кыргызстан, номер 2, за 1955 год. Повесть многократно переиздавалась, вышла в ГДР, 1962 год, во Франции, 1964 год и других странах. В 1963 году повесть удостоена Ленинской премии. «Первый учитель». На киргизском языке опубликована в журнале Алатоу в шестьдесят первом году под названием Баллада о народном учителе Последующий вариант Баллада о первом учителе на русском в переводе автора и Дмитриевой в газете Советская Киргизия в феврале-марте 1962 года и в новом мире номер семь за девятьсот шестьдесят второй год. 20 мая 1962 года отрывок из повести опубликован в «Правде». Впервые в книге в сборнике Джамиля, вышедшем во Фрунзе в 1961 году. Повесть многократно переиздавалась, вышла в ГДР, 1963 год, во Франции, 1964 год, в Испании, 1967 год и других странах. По повести режиссером Михалковым-Кончаловским снят фильм «Первый учитель», демонстрировавшийся у нас в стране и за рубежом, в том числе во Франции, по телевидению. Книга вызвала массу положительных откликов в печати. Смотри, например, упоминавшиеся работы Лебедева и Воронова, работы Коркина «Человеку о человеке». «Заметки о творчестве Чингиза Айтматова Фрунзе. Кыргызстан. 1974 год. Статью Аскарова, Окрыленный народным признанием и любовью. Литературный Кыргызстан. Номер 2. За 1979 год». Сам Чингиз Айтматов писал, «Да, в первом учителе я хотел утвердить наше понимание положительного героя в литературе. Я сознательно идеализировал образ коммуниста, беззаветно преданного делу революции. Я постарался взглянуть на этот образ нашими, современными глазами. Я хотел напомнить теперешней молодежи о ее бессмертных отцах. Повесть «Первый учитель» удостоена Ленинской премии в 1963 году. Материнское поле. Впервые опубликовано на киргизском языке в журнале «Алматоу» в 1962 году. В переводе автора на русский в журнале «Новый мир», номер 5, за 1963 год. Затем отдельной книгой в издательстве «Правда» 1963 год. Многократно переиздавалась, вышла в ГДР 1963 год, Франции. 1968 год, Испании 1966 год и других странах. Повесть инсценирована многими театрами, композиторами Малдыбаевым и Власовым написана по ее мотивам Опера-Мать. Повесть вызвала ряд положительных отликов в печати. Смотри упоминавшиеся работы. Воронов говорит: "Четырнадцатилетним летним подросткам в годы войны он. Чингиз Айтматов видел вокруг себя немало таких, как Толганай и Алиман, прекрасных героических женщин, взваливших на себя непомерную тяжесть труда. Четверть века спустя Чингиз Айтматов напишет, В первые годы война отбросила труженика земли на многие десятилетия назад, и все-таки ратный хлеб войны, не иссякал. Горький бабий хлеб. Он помог солдатам дойти до Берлина. Без него не могло быть победы. Буду петь им оду, хлеборобом той грозной поры. Буду писать о них для сына, для его сверстников, пока держу перо. Прощай, гульсары. Написано Этматовым на русском языке. В журнале «Литературный Киргизстан» номер четвертый за 1965 год опубликованы главы из повести под названием «Смерть и находца». Полностью повесть опубликована в журнале «Новый мир» номер 3 за 1966 год под названием «Прощай, гульсары». Издана отдельной книгой в 1967 году в «Молодой гвардии». Повесть многократно переиздавалась, вышла во Франции, 1968 год, Италии, 1973 год и других странах. Режиссером Урусевским поставлен фильм «Бег и находца» по повести «Прощай гульсары». Публикация повести вызвала массу откликов, в том числе смотри упоминавшиеся литературоведческие работы. Сам Чингис Айтматов пишет, «Лично мне повесть эта дорога тем, что в ней, как я думаю, мне удалось нарисовать картину современной национальной жизни, киргизский национальный характер. Я стремился воспроизвести не национальный орнамент, а поставить существенные вопросы национального бытия, проникнуть в социальные конфликты и противоречия». В 1968 году повесть «Прощай, Гульсары» удостоена государственной премии СССР. «Ранние журавли». Повесть написана автором на русском языке. Впервые опубликована в журнале «Новый мир. Номер девятый» за 1975 год. Выдержала много изданий. Переведена во Франции 1978 год. Италии, 1979 год и других странах. Художественная общественность итальянского города Вольтерра присудила в 1980 году первую премию за глубокий гуманизм книги Чингиза Айтматова, куда вошли повести «Ранние журавли» и «Пегий пес, бегущий краем моря». Эти же повести, изданные в одном томе во Франции, Пятидесятилетию Чингиза Этматова вызвали оживленную дискуссию во французской печати. Со статьями выступили Андре Стиль, Пьер Гамара, Андре Вюрсмер и другие. В «Ви Увриер» о ранних журавлях писал Гамара. Обыденное здесь существует рядом с поэзией, а поступки героев, особенно султан Мурата, возвышаются до эпического подвига.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 И не только воссоздать трудную атмосферу тех дней, но и перебросить в наше, сегодня необходимый, связывающие времена мостик благородной идеи. В 1977 году за повесть «Ранние журавли» Чингис Айтматов удостоен государственной премии Киргизской ССР имени Тагула Сатылганова.